Елка с сюрпризом Чероки называли Отцом Желтой кирки, а желтая кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в 30 унций весом.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 Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки часовую цепочку из небольших самородков. Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман.